Глава двадцать 24. И все тайное, Кая отступала медленно, обходя большую кровать, нащупав ногой ступеньку, шагнула на террасу, держась осторожно за прохладную поверхность перил. Солнце село, но серые сумерки разбавляло призрачным светом из за горизонта луна, огромная, яркая, Сегодня она уже стала полной и, наливаясь янтарем, сияла почти как глаза Детамара, и на террасе стало светло, как днём полнолуние. Зверь всегда приходил в полнолуние. И теперь я все время должен заполнять эту пустоту чужими сердцами. О, боги! какая же она была дура. Детамар это и есть зверь. И то, что она оказалась с ним наедине в этой комнате и при этой луне, не предвещало ничего хорошего. "Егер, где ты?" позвала она мысленно. Ноги похолодели. Вспомнился Брох, разорванные тела лавочников, кровь, много крови. "Егер, помоги!" Стена, все та же стена. Витамар медленно двинулся ей навстречу, касаясь ножом шёлкового покрывала на кровати и заговорил, негромко, делая паузы между фразами, словно доставая воспоминания из глубокого колодца. Я хотел сжечь эту комнату, Ее комнату. Острый как бритва нож с легкостью прорезал плотную расшитую узорами ткань. Но мой брат не дал Надеялся, что память этих вещей что-то скажет о ней, поможет ее найти наивный. Гадюка знала толк в том, как скрыть свою личину. Я гнался за ней, садил в нее два кинжала, но у гадюки много жизней. Я скакал без устали и убил бы ее. но твой отец помешал мне. Ты знала об этом? Он оторвал взгляд от длинного разреза на покрывали и посмотрел на Каю. "Мой отец?" Кая отступила еще. Сердце стучало гулко, и мысли в голове метались беспорядочно. Что ей делать? Убежать не получится, потому что единственный выход из комнаты был перекрыт Дитомаром. Звать на помощь? Но кого? Замок почти пуст. Восточная башня, не жила и находится далеко от помещений слуг. Ее попросту никто не услышит. А даже если его слышит, то Дитамар разделается с ней еще до того, как кто-то прибежит. Да и кто прибежит? Кто здесь может ему помешать? Игер, Игер, где же ты? Она билась в стену, пытаясь достучаться. Услышь меня. Да, твой отец, проклятая Альба, где перехватил нож поудобнее. Когда он, правда, не был еще генералом, а всего лишь командиром заставы, заброхом, патрулировал границу. Он и подобрал эту змею. Он спустил на меня собакой своих солдат. Я все помню. И спас ее, вылечил, а потом отвез в Рокну. Видишь, как все вышло? Он виноват в том, кем она стала теперь в ее могуществе. Нож скользнул по деревянной спинке кровати, оставляя за собой глубокую борозду. Ее отец виноват? В чем? Кем она стала? В каком могуществе? Да кто она вообще такая? Детамар спятил. Кто эта женщина? Кто она? Кто это Лейса? спросила Кая, делая еще один шаг назад. Лейса, ты еще не поняла? он усмехнулся как-то зловеще или если не её настоящее имя. Когда мы ее нашли, умирающей в лесу, на ней было чужое платье и имя это. тоже чужое? А ее настоящее имя Итана, Итана Марайна, ваша королева. Хотя я не уверен, что и это имя у нее настоящее. Королева в тот год отец забрал Каю к себе. В тот же год король женился на принцессе из за Ашумана, Итане Марайне, девушки невероятной красоты. Лицо Детамары исказило гримаса боли, и Кая увидела, что с его пальцев по ножу стекает кровь и падает каплями на покрывало. Проклятая луна, пробормотал он, сжимая нож в руке все сильнее. Она выпивает из меня душу. Что с ним такое? Игорь, помоги! Королева, как же такое возможно? Кая вспомнила, как в врокня на балу Тамара исчез при появлении королевы. Все вдруг рассыпалось на части и сложилось заново, но совсем по-другому. Как же она ошибалась во всем! Так это, это ты был на том мосту в тумане, воскликнула Кая. Ты испугал наших лошадей, ты убил тех лавочников в брохе и повесил мою вышивку на дверь, и ты убил Ройгарда Ларда, чтобы представиться его именем. О, боги! она приложила руки к лицу. Мать всеблагая, защити меня от всякого зла. Игер, ну где же ты? Почему же ты не предупредил? Но зачем? воскликнула Кая. Что я тебе сделала такого? Зачем было это делать? Какая же ты наивная, глупая дурочка. Детомар пошатнулся, и снова лицо его исказилось гримасой боли. Королева хитра, И не подобраться. И твой отец, он спас эту гадюку. Он начал войну. Он убивал нас, пытал, жёг наши дома по её поручению. И я хотел отомстить, отправив твою карету в пропасть, но потом придумал план получше. Поначалу, сразу после того, как эта тварь сбежала, он поморщился, схватившись рукой за сердце и продолжил, глядя на Каю из-под лба: "Я ведь тоже был глуп. Пил беспробудно, запирался в подземелье, когда эта проклятая луна вытягивала из меня душу. Но всё это было зря. Эта змея придумала способ, как выманить из меня чудовище наружу. Я не вер, мой странный брат, который готов исполнять все, в чем поклялся на родовом камне, что он будет называть себя людоедом и прочую чушь, и ходить с морды урода только потому, что иначе он утратит свою связь с рояном и потеряет способность к милосердию, терпеть бесконечную эту боль, когда сквозь тебя прорастают шипы зверя. К дуарху милосердия Я превращаюсь в зверя в одно мгновение, и боль хоть и есть, но она длится недолго, а мой братец терпит ее уже второй десяток лет, удерживая зверя в себе и не выпуская его в мир. Она этого хотела мучить нас. Так почему я должен думать о милосердии? Милосердии к ее народу? Детамар расхохотался, и смех его, горький и безумный одновременно, разнесся, казалось, по всей башне. Он шагнул из-за кровати, Кая отступила еще, почувствовав руками позади хрупкий витраж террасы. Отступать больше некуда. Он говорил сумбурно, размахивая ножом, и Кая не все понимала, но боялась оторвать взгляд от его горящих янтарем глаз. На мосту? Да, это был я. Этот мост построил наш дед, и я любил там бывать еще до того, как все это случилось. И вы бы проехали мимо, если бы твой отец не пытало орда незадолго до этого. Если бы генерал не выплеснул все свои страхи перед ним, О, ведь из клана заклинателей, умеет читать в душах. Так я и узнал тебя. Я увидел в тебе то, чего больше всего боялся Альба. Я увидел это в тот миг, когда ты посмотрела мне в глаза на мосту. Нож коснулся ветхого деревянного столба, поддерживающего балдахин и светло зеленого полога, оставляя за собой прореху на старой ткани и царапину на лаковом дереве А в брохе. Твоё неумелое шитье. ну то было просто шутка. Этот заношивый капитан, что сопровождал тебя, он бегает за мной три года, как собачонка, со своей сетью, серебром, чесноком и таврачими амулетами. Ну вот сама подумай, разве меня сможет остановить чеснок? Он усмехнулся хищно, и его глаза блеснули кровавым отсветом. Вряд ли есть на свете сила, которая вообще его сможет остановить. Где ты, Егер? Помоги же. Нож поскреб мраморную поверхность изящного прикроватного столика. Иди Тамар сделал еще шаг, совсем как тигр, готовящийся к прыжку. Он перехватил кинжал в другую руку, вытер ладонью пот, проступивший на лбу. и от его пальцев на лице остались кровавые полосы. Ему нравится это. Это игра. Он хочет, чтобы она его боялась. Но она не боялась. Вернее, нет, боялась Но вместе со страхом приходило и понимание, и что-то похожее на жалость. Теперь, когда все встало на свои места, ей даже стало легче. И гер не зверь. И, кажется, эта мысль радовала ее больше всего. "Говори, говори с ним, Кая, тебе время. Но зачем ты убил Ройгарда Ларда? Зачем? Да просто так. Вернее, нет, не просто." Твой верный телохранитель взбесил меня своими клятвами о том, что он непременно меня поймает, и своим бахвальством. Я ведь был там, неподалеку, когда выварковали ночью на постоялом дворе. Этот дурень думал всерьез, что почувствует меня с помощью мотка таврачих ниток. И я слышал, что он говорил тебе в врокни в саду и потом твоему отцу, хотел на тебе жениться. Жениться? Дари спросила она сделанным удивлением, пытаясь всеми силами тянуть время. Ты не знала, что этот хлыщ просил твоей руки у Альбы в ночь перед балом? Он рассмеялся. Да он же грезил о тебе, начиная с того места на мосту, где я спугнул ваших лошадей. Все мысли его только и были, что о твоих глазах и прочих прелестях. Да, пожалуй, она поняла это слишком поздно, только в Рокне. Убоги. Где-то Марбл в том саду ты чудовище вырвалось у нее от осознания всего услышанного. Ты даже не представляешь, насколько ты права, он снова засмеялся хрипло, прижал ладонь к боку его лицо исказилось. Он согнулся, постоял так мгновение, а потом продолжил. И еще я убил его друга, потому что страх этого капитана был очень вкусным. Он насыщал меня долго, пожалуй, что лучше него я пробовал только один страх твой. А еще там, на балу в Рокне, когда мы танцевали, твое желание оторваться было трудно. Но мой брат обещал свернуть мне шею, если я трону тебя хоть пальцем. А он стоял в саду и наблюдал, и сделал бы это, я не сомневаюсь. Иногда он бывает очень упрям. Детомар отбросил ногой прикроватную подушку. Но я и там подшутил над ним, а вот теперь расхлебываю результаты своей слишком затянувшейся шутки. Какой еще шутки? Кая не понимала, о чем он. Кажется, он совсем обезумел. Его руки дрожали, Глаза горели, кровь капала с пальцев, и Кае некуда было бежать. Позади нее лишь тонкая грань витражного стекла и пропасть внизу. Спроси моего брата, он расскажет тебе лучше меня. А сейчас я голоден, и мне нужен твой страх. А ты почему-то не боишься. Что случилось, Кая? Почему ты вдруг стала такой смелой? Он подошел к ней вплотную и к Хандгар прижался к ее щеке. Сердце колотилось, и руки стали ледяными. Но это был не тот страх, что раньше. Если ты убьешь меня, то убьешь и своего брата, тихо произнесла Кая не шевелясь и не отводя глаз. Мы связаны белой лентой, и если умрет один, то и второй тоже. А ты этого не хочешь. Гладкая поверхность ножа холодила щеку, и Детомар вдруг ослабил нажим. Это он тебе так сказал. Мой братец тот еще обманщик. Это не так. Белая лента открывает сердца, но если он не захочет умереть с тобой, он не умрет. Хотя он, конечно, захочет и умрет, потому что в этом весь и вер. Но ты не поэтому меня не боишься, не из-за белой ленты. Так почему же? Диомар, отпусти ее, — раздался со стороны двери голос Иггера. Наконец-то. Он ее услышал. Где же ты был так долго? И сердце забилось еще быстрее. Ну, конечно. Вот и верный рыцарь подслушивал под дверью, совсем как я когда-то. Усмехнулся Детомар, убрал нож от лица Каи и обернулся. Она увидела, как в дверях комнаты стоит Игер, сжимая в одной руке увесистую черную цепь, а в другой ярк. необычный черный боевой кнут, а белый с искрами серебра и странным плетением, похожий на длинную змею. Опять посадишь меня на цепь? Ты мне обещал, где «К И обещание. Я же вижу, к чему все идет! Мы снова в этой комнате. Ты, я и женщина. Только за дверью в этот раз был ты, и мы не целовались. Пока. Нет, брат. Я не дам этой истории повториться, потому что такие истории повторяться не должны. Что ты хочешь сделать? Игер медленно двинулся навстречу брату, и при каждом шаге цепь позвякивала в его руке. Я убью ее прямо здесь, и ничего не произойдет из того, что может произойти. Я не хочу и дальше наблюдать за нашей агонией. Пора поставить точку. Сегодняшняя ночь будет для меня последней, брат. Не нужно меня больше возвращать. Я устал терпеть эту боль. И я не хочу больше возвращаться. а Значит, надо отдать все долги и убить ее — это поставить точку. Я же знаю, что ты не сможешь сделать этого сам. Даже если Альба не сдержит обещаний и не станет ждать весны, а поверь, он его не сдержит. И ты нарушишь Уану и свои клятвы, но ты не дашь ей умереть. Ты будешь защищать ее, А я хочу лишь вместе. Это мое последнее блюдо на этом перу. Ты ее не тронешь. Трону? Еще как трону? Или быть может, меня остановит то, что ты в нее влюблен? Не остановит. Тебя же это не остановило восемнадцать лет назад. — Влюблен? Кто в нее влюблен? — Игер, кажется, Детамар совсем обезумел. Кая, уходи. Зачем ты сюда вообще пришла? Разве Гарза не велела тебе быть в своей комнате? Голос Игера гремел и был полон досады. Велела? Но с чего бы и слушаться Гарзу? И ты был прав тогда, брат, продолжил Детомар, сделав шаг навстречу Игеру. Когда предупреждал меня, а я был слеп, А сейчас ты слеп, Но я не повторю эту ошибку второй раз. Да что с тобой, Детамар? Она не королева. Нет? Ты уверен? Разве ты не видишь знаки вокруг? Он взмахнул ножом, и капли крови полетели, упав на зеркало. Кая, уходи, сейчас же. Он уже не понимает, что делает и что говорит. Я не смогу остановить его, крикнула Игер. Лейса, голос Детамара перешел в хрип. Он внезапно согнулся пополам и издав рык, не похожий на человеческий, развернулся и прыгнул на Каю. И Единственное, что она успела разглядеть, это то, что лица у него уже не было. Нет! До нее донесся крик Игера. Кая даже не поняла, как у нее это получилось. Она просто развернула крылья и выбросила их вперед, защищаясь, и они превратились в стену, прозрачную как стекло и твердую, как алмаз. Мир вокруг замер на какое-то мгновение, и в это мгновение, краткое, как выдох, она увидела зверя за этой стеной. Сквозь тело Детамара прорастали шипы, сначала клубясь туманом, а затем твердее, как броня. Черные лапы, сверху покрытые шерстью, внизу переходили в блестящую чешую. Их венчали огромные когти, похожие на длинные ножи. Вытянутая морда напоминала морду волка, только длиннее и острее, и оскал обнажил блестящие клыки, длинный хвост, перепончатые крылья, покрытые короткой шерстью с парой когтей там, где сгибался плечевой сустав, и глаза, те самые, которые она видела в тумане на мосту. Она вспомнила: в обители, в большом храме центральную стену украшала фреска, на которой по углам были изображены четыре зверя нижнего мира каждый из которых мог подниматься в мир людей по колодцам, называемым врата истины. И святой отец часто читал им проповеди о том, что людям нельзя колдовать, нельзя призывать магию нижнего мира. За это полагается расплата. Колдовство способно открывать врата и вместе с магией впускать в наш мир разных тварей, а иногда и одного из четырех зверей. И один из них, огромный крылатый волк с лапами ящерицы, стоял сейчас перед ней летающий волк Даурус с его блестящих клыков капала солюна, глаза горели огнем, и он бился в стену ее крыльев, пытаясь добраться до Каи. Вокруг него наливался темнотой большой круг, похожий на колодец, и по краям его трепетали черные ленты дыма, брата истины. Но сегодня полнолуние, сегодня снова откроются врата, выпускающие темные силы, и что будет нынешней ночью, я не знаю. Что будет дальше со всеми нами, остается лишь дождаться ночи. Так вот, о чем писал мэтр Альт в своей книге. Она видела все так, будто время потекло очень медленно. Видела, как тот, кто раньше был детомаром, исступлённо царапал когтями стену, как с его клыков капала слюна, как щелкнул и взвился вверх серебряный ярко-игера, его жало обвилось вокруг зверя. И от прикосновения кнута зверь взревел и подпрыгнул, перевернувшись в воздухе и бросился на егера, и она поняла, что хотел сказать Детамар. Не нужно меня больше возвращать. Я устал терпеть эту боль, и я не хочу больше возвращаться. В этой ночи он окончательно превратится. То существо, что приходит через него из нижнего мира, поглотит его совсем. Он не может больше сопротивляться. У него просто нет сил и он утащит игерра за собой. Нет, воскликнула она и опустила крылья. Она не может просто на это смотреть. Она не может этого допустить. Она не даст зверю забрать его с собой. Кая, нет, не делай этого, крикнула Игер. Разделявшая их с Игером, стена исчезла, а на Каю обрушилась дикая боль и затопила все. Невыносимая боль превращения, боль, которую чувствовала Игер боль, которую теперь чувствовала и она. Что-то выходящее из сердца рвалось наружу. Было жарко, не хватало воздуха. Ей казалось, что сквозь пол в нее прорастают невидимые ветви дерева и рвут все на своем пути: мышцы, связки, сосуды, ломают кости и скручивают внутренности в узел. Она впилась пальцами в подоконник. Огромная луна смотрела на них молча, манила, звала. И невозможно было оторвать от нее глаз, а горло сковал обруч, не давая вырваться крику. Кая, уходи, не смотри на луну, голос Игерода доносился откуда-то издалека. На нее хлынули запахи и звуки, и странные желания и жажда. Хотелось забраться на подоконник, разбить витражные окна, вдохнуть воздух глубже, настолько, насколько возможно, расцарапать грудь когтями когтями. У нее же нет когтей, но пальцы их чувствовали, невидимы и неосязаемы, они в то же время были ощутимы. Они росли, и от этого тяжелели руки. Хотелось их распрямить и впиться в деревянную раму окна. Уходи, Кая, содрать себе одежду, расправить тяжелые крылья. Крылья у нее нет таких крыльев, но они были за спиной, дрожали, наливая силой. Их сжимал узкий корсет платья, не давая им расправиться полные силы и жажды полета. Ее лицо горело, изнутри растекался по жилам огонь и рвался наружу, а легкие были полны дыма, и его хотелось выдохнуть, изгнать из себя. Как же больно. Боль отпустит, если оттолкнуться от подоконника и броситься навстречу луне, и крылья подхватят восходящий поток воздуха, она скользнет по нему над южной стеной замка. Вниз по отвесной скале к озеру промчится над его гладью и снова вверх к луне, опять вниз, вдоль высохшего русла реки, поднимется выше туда, где островерхи и пики кедров пронзают облака, и дальше к перевалу, к лагерю генерала Альбы. Откуда она знает этот путь? Ее наполнила дикая жажда крови найти и убить, Все равно кого, Все равно где. Кая Отвернись, не смотри на луну. Боли и жар становились невыносимы, и унять ее можно было только позволив всему этому вырваться наружу, выпустить наружу зверя. Она вцепилась пальцами в подоконник, глядя на треклятую луну и услышала голос. Жуткий утробный вой, переходящий сначала в низкий рык, который поднимался все выше и выше, пока не перешел в крик боли и ярости а потом в шипение и наконец в хрип и звон цепей, глухие удары и снова вой. Он отразился от сводов замка, пронесся по коридорам и галереям, множась обрастая эхом и выплеснулся в ущелье, и следом все собаки замка, и, кажется, всего Лааре подхватили этот вой, превратив в зловеще многоголосый хор. И тогда она оторвалась от окна, обернулась и увидела, как зверь и Игерс сцепились в смертельной схватке. Они то катались по полу, разметав и сломав всю мебель, кушетки, кресло и маленький столик, то кружили друг напротив друга в смертельном аярском танце, готовясь к прыжку. Ярк то и дело взлетал в воздух, опускаясь на зверя, и там, где он касался его шкуры, вспыхивали алые полосы. И зверь выл, и от его воя даже стекла дрожали в окнах. Луна звала все настойчивее, и нужно было только разорвать стягивающие тело путы, которые держали ее за руки и за ноги, удерживали тело от полета. На ней были цепи. Цепи? На ней нет никаких цепей. Но она чувствовала, как они впиваются в руки и в ноги, как железные обручи держат щиколотки и запястья, как они раздирают их в кровь как холодные звенья вдавливаются в кожу каждый раз, когда она рвется навстречу свободе. Игер пытался стянуть тело зверя цепями, но зверь был сильнее. Силы источника было слишком мало, чтобы победить зверя, и Игер слабел. Темный круг ширился, наполняя комнату Еще немного, и врата поглотят их всех. Что же ты стоишь, Кая? Он же убьет его. И она очнулась. Она должна перестать чувствовать эту боль. Она должна ее остановить. Но она не знала как. Шагнула вперед и просто накрыла крыльями темный круг, сжала его, пытаясь не дать ему больше расти, и почувствовала еще большую жгучую боль, ярость, жажду рвущуюся наружу, боль Детамара. Она держала круг, а внутри бушевало яростное пламя, сжигающее все на своем пути. И сквозь нее текли огненные реки, и сама кровь у нее в жилах кипела, плавились кости, и по коже бежали горячие змейки. Даже от каменного пола под ними шел нестерпимый жар. Еще немного, Кая, еще немного. Круг начал сужаться, вытянулся вверх, превращаясь в тёмный смерч, который пытался выскользнуть. Она уже не чувствовала ни рук, ни ног. Она больше не понимала, где находится, и чтобы не упасть и не выпустить его, она просто обняла этот смерч крыльями, удерживая и прижимая к себе. Иггер стягивал зверя цепями, и тот, издав последний крик ярости, тоски и боли, вдруг стал таять. Сквозь его черную шерсть проступили черты Детамара. Смерч извивался и бился, пытаясь вырваться из ее рук и становясь все тоньше. Она слышала, как Иггер кричал ее имя но не могла отозваться тонкая нить по-прежнему соединяла детомара и врата Ее нужно разорвать тогда зверь больше не вернется. она собрала последние силы витражные стекла задрожали и взорвавшись тысячи мелких осколков вылетели наружу нить лопнула и смерч растаял осыпавшись хлопьями пепла а кая потеряв опору упала бы прямо на пол посреди комнаты если бы ее не подхватил на руки егер кая кая цела?» да прошептала она и они вдвоем, опираясь друг на друга медленно опустились на пол потому что ноги их больше не держали потом они лежали прямо посреди разгромленной комнаты без сил высокий потолок раскрашенный фресками с голубями и розами казался странным далеким небом серым от лунного света и гер держал ее за руку и каменный пол делился воспоминаниями Музан, скребут лестницу в бальной зале, несут корзины с поздними осенними розами и красными листьями дикого винограда, украшают перила. Багровые тучи заволокли горизонт. Детомар в черном фраке и белоснежной рубашке легко сбегает с лестницы, перехватывая руку Леисы. Теперь Кая видит ее лицо. Это и правда лицо королевы, то же самое, что на балу в Рокне. Леиса, сегодня у нас будет особенный вечер. Детамар целует ее руку. И ты обещала мне первый танец. Я могу подарить тебе их все. Кажется, она уснула. Нет, она не спит. Она где-то на грани сознания, совсем как тогда, когда вышла из мертвого леса. Кая слышала, как Кайгер встал и проверил на Детамаре цепи, но она ничего не могла произнести. Силы ее покинули. Где-то гремит гроза. На тёмной галерее светит лишь желтый масляный фонарь. Ты просто мне завидуешь, брат, голос Детамара. Завидуешь тому, что она выбрала не тебя. Я просто хочу, чтобы ты знал, тихо говорит Эйгер. Она совсем не та, за кого себя выдает!» Мне все равно, кто она. Я люблю ее!» Ты ее любишь, а она тебя нет. Детамар, любовь это не слова. Ты бы почувствовал Но скажи честно, ты ее чувствуешь? Да ты совсем не в себе, Ивер. Ты, может быть, завидуешь мне, а может быть, ты и сам ее любишь. Может быть, поэтому ты говоришь мне все это здесь. Ты хочешь, чтобы я доказал тебе, что она лжет? Я докажу. Голос Иггера очень серьезен. Докажи. Хорошо. Вот как все будет. Я приду в ее спальню, попрошу ее руки, и она согласится выйти за меня замуж она не согласится она согласится и она скажет, что любит меня как говорила это тебе поверь она просто играет нами и ждет, кого из нас отец назовет своим преемником. Игер наклонился к ней кая ты спишь я отнесу тебя в твою комнату в спальне горят светильники и луна прорываясь сквозь темный покров туч то и дело освещает террасу призрачным светом альвир падает на комод Как жарко сегодня, восклицает Лейса. Отец только что сказал моему Артуальду, что назовет меня своим преемником. Сегодня на балу, и когда это случится, я хочу, Игер берет Лейсу за руку. «Просить твоей руки, я сделаю для тебя все, что попросишь, потому что я люблю тебя, и он целует ее руку. «Все, что попрошу? спрашивает она лукаво. Поклянись. Клянусь, Уанной!» Только мне нужен твой ответ. Прямо сейчас ты согласна выйти за меня замуж? Замуж? Она смеется. Сначала покажи мне, чем богат твой дом и какой ты хозяин. А вдруг тебе нечем будет удивить молодую жену? Ладонь в перчатке гладит шею Игерра. Я люблю тебя, шепчет женщина на ухо. Я все для тебя сделаю. Игер целует ее, и она отвечает ему поцелуем, но потом отстраняется. Уйдем отсюда. Да, но прежде я бы хотела: "Покажи мне ледяное сердце. Я отдам его тебе, если ты согласишься быть моей". Подаришь? Да. Поклянись. Клянусь. Игер берет Каю на руки и несет по темным коридорам замка, и она прижимается к его плечу, и это все, на что у нее хватает сил. И воспоминания падают на нее дождем. Лицо Детамара белее снега они дю, держась за стену, спускается вниз по лестнице, а где-то далеко впереди слышен стук каблуков и тихий смех Лейсы. ледяное сердце сияет, переливаясь. я все слышал. они стоят втроем, и их разделяет только камень. ярость, ревность, обида, ненависть, злость. я убью тебя, Лейса!» — голос детомара почти звенит. Вся сила его любви в одно мгновение превращается в пылающее жало ненависти. Ледяное сердце пульсирует, и Лейса не может взять его. Кто-то должен отдать его ей. Игер, или Детомар, ты же любишь меня, восклицает она, глядя на Игера. Нет, я тебя не люблю, Лейса. Не тебя. Я любил ту, которой ты хотел оказаться, твою красивую оболочку, но внутри ты чудовище. Чудовище, да что ты знаешь о чудовищах? Может, хочешь узнать? Мы все любим красивые оболочки, и никто не хочет знать, что у других внутри. Я знаю, что у тебя внутри мерзкая тварь, кричит Детомар. Ты поклялся и вер, помни, ты обещал мне подарить ледяное сердце. Ради такого я нарушу все свои клятвы. Я тоже нарушу. Ах, вот как! Ну тогда получите подарки от меня. Вы оба голос королевы звенит. Вы будете выбирать каждый день, кем вам быть: красивой оболочкой со зверем внутри или уродливой оболочкой чудовищем, но с добрым и милосердным сердцем. Вот ты, вер, ты будешь эйгером людоедом, будешь так называть себя сам, иначе зверь будет голодать тебя изнутри. Твое лицо превратится в морду чудовища. Ты будешь пугать собой всех, и никто, поверь мне, ни одна живая душа, хоть раз взглянув на твое лицо, не полюбит тебя просто за твое доброе сердце. Никто не протянет вам руки, никто не захочет помочь. Вы будете каждый день решать, быть ли вам чудовищами или людьми, и вы по-настоящему узнаете, за что вас любят другие, и кто-то из вас ломается первым, и тогда я посмотрю, как надолго хватит вашего милосердия. А когда вы оба приползете ко мне на коленях, умоляя взять то, что вы мне обещали, я, может быть, заберу свои подарки назад. реально смешалась с видениями и воспоминаниями замка. ее комната, кровать, синий балдахин, тишина. Ты расскажешь мне все, — шепчет Кай, не открывая глаз. Я расскажу тебе все. завтра. Все, что ты захочешь знать. А теперь спи. Тебе нужно поспать. Только не уходи. Не уйду. Теплая рука Егера гладит ее лоб, убирая непослушную прядьку, тыльной стороной ладони проводит по щеке. Я не знаю, как ты это сделала, но ты даже не представляешь, что ты сделала сегодня. Она уже почти спит и не видит, но чувствует, как он целует кончики своих пальцев и чуть касаясь ими ее, губ, шепчет: "Моя маленькая Веда" бедение исчезли, и Кая провалилась в глубокий сон.